602. Июль 29. -е. Видите сами, что для того, чтобы устоять, прежние меры уже не годятся, ибо темно и активно необычайно. Держите за меня всеми мыслями, чувствами, всем существом, и притом постоянно, как мера спасения, это указ. Настороженности и дозора нельзя уже ослаблять ни на миг. окружены темными и одержимыми со всех сторон, одержимые исполнителей их указаний. Каждым пятном неизжитого вас пользуются для цепки за вас и уявлений вас тьмой. Нейтральных людей уже нет, каждый либо со светом, либо с тьмою. Стоит об этом забыть хоть на миг, и тотчас же следует очередной удар или ущемление. Надо сурово замкнуться. Надо ничем не уявлять своей открытости внешней, ибо на каждую устремленную вовне энергию духа обрушится удар темных через своих слуг, одержимых. Равновесие нужно как щит, как защита от тьмы. Как воин в битве идет навстречу врагу, напряженной и к защите и нападению, так же и вы сейчас дух свой настройте в созвучии с необычностью и напряжением момента. Волна уходящих энергий очень сильна. Люди на черте взрыва. Малейшего повода совершенно достаточно, чтобы последовала губительная вспышка астрала. Собою сейчас не владеть, значит, тьме отдать власть над собой Темным и сторонникам их надо предоставить полную возможность вариться в собственном соку, соков своих не давая и пищу им не служа. Надо не думать о них и тем не предоставлять им возможности зацепиться за вас и установить этим контакт, вас продолжать терзать. Разговоры и убеждения бесполезны, обращение к логике тоже. Остается молчание, но не пассивное, не бездеятельное, не смиренное, а подчиняющих вам. Молчание может быть огненным, когда напряжены все энергии духа. Самое неуязвимое, самое сильное, самое портативное — это мысль. Против нее никто не силен. если она в действии объединяется со мною. Не ты, но я в тебе, воин. Силою действуй моей. Трудное время, опасное время мною держитесь».